Глава двадцать вторая. Я балансирую, стоя на одном колене. Девчонки тут же подлетают ко мне. Даша забирает у меня ведерко и убирает его в сторону. Они берут меня под обе руки. Встать сможешь? Да, попробую. Опираясь на левую ногу и на Дашу с Евой, я поднимаюсь. Коленка разбита. Из нее льется кровь. Хочу сделать шаг правой ногой, но она тут же отзывается болью. «Лишь бы не сломала», — говорит Даша. «Да нет, просто подвернула». Заверяю Дашу, пытаясь убедить в этом и себя саму. «Сейчас пройдет, коленка и та больше болит. Рыбу забери, пожалуйста». Даша с Евой ведут меня под руки до лагеря. Увидев, что я хромаю, Артур тут же подбегает ко мне что случилось взволнованно спрашивает и осматривает меня ничего страшного я подвернула ногу сейчас пройдет только посижу чуть чуть артур берет свой рюкзак достает оттуда аптечку нужно остановить кровь он смачивает спиртом вату и прикладывает к моему колену лева с демьяном тоже подходят к нам агата ты как спрашивает лев «В порядке». «Что случилось?» Ладышку подвернула. «У меня эластичный бинт есть», — говорит Демьян. «А у меня лед в термосумке», — вспоминает Даша. «Меня тут же усаживают в раскладное кресло, приносят мне охладители и бинт». «Отдыхай, мы займемся ухой», — говорит Ева. «Они с Дашей берут ведёрко с рыбы и уходят к костру». Агата, сиди, я тебе помогу. Пока я держу ватку на своем колене, Артур опускается передо мной и осматривает мою лодыжку. Покраснела и уже есть легкий отек. Вряд ли перелом, но растяжение есть однозначно. Откуда ты знаешь? Не первый раз в походе. Такое случается. Жаль только, что это произошло с тобой. Да все нормально, жить буду. Я улыбаюсь. Только обратно будет тяжеловато идти. Я тебя понесу. Ты чего, пять километров? Не нужно. Мне не сложно. Сколько ты весишь? Сорок восемь. Сорок восемь килограмм? Удивленно переспрашивает Артур. Если бы не бывал с тобой в ресторане, решил бы, что ты питаешься цветочной росой. И все равно это тяжело — нести такой вес. Я в зале в два раза больше вес поднимаю. Не переживай. Отмахивается Воронцов и накладывает мне на лодыжку повязку. Проходит полчаса, по нашему лагерю разносится восхитительный запах свежесваренной ухи. И я так и сижу с охладителем у лодыжки. Стало намного легче, но когда пробую пойти, ногу тут же пронзает боль. Не наступай на ногу. Говорит Артур. Остаюсь сидеть, пока все заняты делом. Вскоре мне дают тарелку сухой. Мы садимся рядышком всей компанией. Ева шепчет мне на ухо. Про травму сбылось. Карты не врут. Будь внимательнее со своим окружением. Я киваю, что поняла. Как твоя нога? Интересуется она. Легче. После еды начинаем сворачиваться. Я толком ничего не могу делать, разве что вещи в сумку складывать. Ко мне подходит Артур. Демьян выдвигается раньше нас, пойдет налегке за машиной. На середине пути есть выход на дорогу. Он будет ждать нас там. Тебе все еще не обязательно меня нести. Это не обсуждается. И Артур сдерживает свое слово. Когда мы выходим обратно, я пытаюсь пойти сама, но воронцов подхватывает меня на руки и несет. Обними за шею, так удобнее. Я обхватываю его шею, прижавшись к нему всем телом. Это так удобно и приятно, если бы не чувство стыда из-за того, что на Артура свалилась такая ноша. Остальные идут рядом. Я могу сменить тебя, как устанешь. Предлагает Лева. Воронцов кивает. Тебе совсем не тяжело? Спрашиваю у Артура, когда нас никто не слышит. Нет. Как вернемся в город, съездим в травмпункт. Нужно сделать рентген на всякий случай. Да, теперь точно, не до ресторана. Не хватало мне только гипса на ноге. Уверен, все обойдется. Но нам не обязательно отменять ужин. Закажем еду на дом. Хочешь, посидим у меня или снова на крыше. Как тебе удобнее. «Давай». Всю дорогу я крепко обнимаю Артура. Он ни разу так и не просит Лева сменить его. Помимо прочего, меня тревожит еще одна мысль. Что, если гадание Евы правдиво? Кто в моем окружении может оказаться предателем? И что нужно этому человеку? Мне кажется, у меня и так отобрали все, что можно. Мне пришлось начинать жизнь с нуля. Неужели скоро случится что-то еще? Хотя Ева говорила, что все можно предотвратить. Может, это как-то связано с моей работой? Думаю, мне стоит приглядеться к коллегам и быть осторожнее. Вообще ничего о себе не рассказывать, чтобы это не могли использовать против меня. По крайней мере, сейчас, пока я во всем не разберусь. На середине пути нас уже ждет Демьян на машине. Мы забираемся к нему в салон всей компанией. Смотрю, продолжать поход никто не хочет. Шутя, спрашивает Демьян. С меня хватит. Я за неделю столько не хожу, сколько прошел сегодня. Отвечает Лев. Мы довольно быстро доезжаем до места, откуда начинали поход. Прощаемся и рассаживаемся по своим машинам. Ева спрашивает твой номер. Говорит мне Артур, пока мы едем по трассе. Дай ей. «Поладили, значит?» «Она классная, правда?» «Я рад». Артур привозит меня в частный травмпункт. Мы быстро делаем рентген. С ногой все в порядке. Врач подтверждает, что у меня только небольшое растяжение. Выписывает лекарства и отпускает нас. Когда возвращаемся домой, Артур останавливается у аптеки. Пока жду его в машине, он покупает мне все необходимое по рецепту от доктора. Я в это время выбираю еду из ресторана. Мы доезжаем до дома и расходимся по квартирам, чтобы принять душ и переодеться. Я долго думаю, идти к Артуру или поужинать на крыше. Но в конце концов любопытство меня пересиливает. Мне интересно посмотреть, как живет Воронцов, поэтому я соглашаюсь на ужин у него.